спустя полгода. Топочка совершенно не умела носить такие наряды, и потому сама себе казалась разряженной куклой. Платье из синей тофты натерла подмышками и наравило перевернуться, загибаясь на талии уродливыми складками. Белый мех Алиного палантина, слишком большого для топы, резко и раздражающе вонял духами. И туфли натирали ноги. Но топочка терпела и даже искренне пыталась радоваться. «Белый цвет — символ невинности. Несколько цинично. Ты не находишь?» Поинтересовалась Алла, поправляя очки. Вот она в костюме бордового шелка выглядела стильно и серьезно. И туфли на низком каблуке. «Ильва и невинность!» «Ну, не знаю». Топе не хотелось огорчать Алу, как не хотелось говорить плохо про Ильвы. В подвинечном платье та оказалась удивительно воздушной и молодой, и улыбалась счастливо, а жених, хоть и похож на Игоря, совсем-совсем другой. Топа мысленно вздохнула и попыталась прогнать недостойное чувство зависти. «А ты не изменилась», — фыркнула Алла. «Неправда изменилась. Тогда, когда очнулась в больнице и поняла, что не сумеет дальше жить, как прежде. Тогда, когда давала показания против Миши, сначала следователю, потом на суде. Когда с радостью выслушала приговор. Три года» и решила, что за это время у нее есть возможность измениться еще сильнее. Больше она не позволит себя обижать. Слышала, Лискин все же разводится, нашла себе новую жертву, побогаче. Алла следила за Ильвой сквозь бокал шампанским. На лице ее было выражение задумчивости и печали. «А Витя?» «Что Витя?» Витя теперь сам по себе, точнее, придуся. Она его опекает, добрая женщина, а Яков злится. — О чем сплетничаете? Ленчик винтился между топочкой и алой, протянул по бокалу шампанского и, приложив руки к сердцу, провозгласил. — В сей радостный день я жажду лицезреть улыбки и радость, ибо сказано что умение радоваться за ближних своих продлевает не только жизнь, но и молодость. Домой Топа возвращалась в сметенном настроении. Конечно, она радовалась и за Ильвы, и за Аллу, у которой получилось решить все проблемы, и за Витю. Дуся обязательно поможет ему с работой. Тогда он доучится, и за саму Дусю с Яковом. Но к радости примешивалась непонятная самой топочке тоска. Плакать от чего-то хотелось. — А я вас знаю, — сказал друг таксист, оборачиваясь. — Я вас подвозил как-то. У вас еще собачка была, маленькая такая. А что вы плачете? Случилось что-то? Обидел кто? — Нет, — то поторопливо смахнула слезу. — Меня нельзя обидеть. Я теперь сильная. Я на карате хожу. Ну да, конечно. Так сестра смеялся громко и совсем не издевательски. Карате — это сила. А вы что, меня не припоминаете? Топа нерешительно качнула головой. Лицо парня было смутно знакомо, но вот имя напрочь выскользнуло из памяти. Тогда давайте знакомиться заново. Он протянул руку и легонько сжал топину ладошку. Меня Сергей зовут. А я Таня. Здравствуй, Оленька. Пишу тебе, хотя, видит Бог, не знаю, когда смогу отправить это письмо и смогу ли вообще. Я живу? Если состояние, в котором пребывает мой разум и тело, можно назвать жизнью, лишь надежду, что когда-нибудь сумею вырваться и искупить совершенное мною зло. Я был плохим мужем, плохим отцом и плохим человеком, но покаяние это, едино мой грех и мой крест, о котором знать тебе не следует. Оправдываю себя лишь тем, что все сделано ради вас, и если не тебе и не Тоши, то детям ее, а значит, нашим с тобой внукам и правнукам пойдет во благо. Найденные нами сокровища невообразимы как с точки зрения истории, так и с точки зрения банальной стоимости, с которой их и рассматривают. Нынешний мир, извращенный и искаженный, отказывает прошлому в праве на жизнь, так отчего же мне глупцу цепляться и отстаивать это право? То питье, что мне дали, вызывает смятение в мыслях, мне сложно удержать их, выделить нужное. От того и слова блудие Я буду краток. Я видел, как Сережа, больной, ревнивый, жаждущий мщения Сереженька, сговаривается с нашим почтальоном. Не слыша его слов, но помня о любопытстве, о постоянных попытках выяснить, что мы нашли и сколько это стоит, я заподозрил неладное. У меня возник иной план, о котором я могу сказать лишь то, что он удался. Эти люди, в отличие от последователей Маркса, чтят прошлое, а оно отвечает им, помогая во времена нынешние. Их знания позволили украсть то, что единожды было украдено. Оленька, милая моя Оленька, чем больше пишу, тем больше убеждаюсь, что никогда и ни при каких обстоятельствах не решусь отправить тебе это послание. Понимаю, что тем самым обреку тебя на жизнь в безвестности о моей судьбе и готов покаянно умолять о прощении, но это все твоей и Тошенькиной безопасности ради. Они не решатся вас тронуть, ибо тогда лишатся последней надежды пойти по моему следу, но наблюдать будут долго и тщательно, перлюстрируя почту и проверяя всех, кого угораздило зайти с визитом в наш дом. Когда-нибудь. Через год, два, пять, десять лет они найдут иное занятие, но будем ли мы с тобой на этом свете? Мое письмо бессмысленно, но я, глупец, продолжаю, потому как, отложив перо, окончательно расстанусь с собой прежним и превращусь в одного из жителей этого места, назвать которое не рискую. Мое дальнейшее существование видится жалким и постыдным. Но верю, я найду того, кто восстановит утраченную нить. Пусть она и не соединит нас с тобой, но даст шанс обрести наследство нашим потомкам. Да, я удостоен чести и доверия знать, где находится перезахоронение». Но это знание снова тяготит, будет во мне любопытство ученого и обывательскую жадность, и, поделившись им, я надеюсь избавиться от мук сожаления о несделанном. Каково бы ни было твое или же не твое, а другого человека, кому выпадет читать эти строки решения, я принимаю и благословляю его. Я составил карту и описание, столь подробную, сколь сумел, и разместил их в единой доступной мне вещи, из которой можно сделать тайник. Ее передадут тебе с письмом. Да, ценность этой фигурки высока, даже выше, чем это кажется на первый взгляд. Моя последняя неудачная шутка. Сними подставку, не бойся повредить. Она уже повреждена, внутри углубление. Там ты и найдешь записи. И еще раз, милая моя, прости. Я не желал никому зла. Я очень люблю тебя и Тошеньку. Целую вас обоих. Твой Иван Дурачок. Тошенька, надеюсь, ты жива и в добром здравии. Не знаю, что ты думаешь обо мне. Верно, не очень хорошо. Я заслужил. Но теперь, спустя годы, возвращаясь к прошлому, я понимаю, никогда не сумел бы поступить иначе. Человек, который передаст тебе эту записку, стоит доверия. Он порядочен и совестлив, немного суеверен и напуган. Он обязан мне многим, а потому ты смело можешь обращаться к нему в случае, если нужна будет помощь. Я очень надеюсь, что ты примешь верное решение о наследстве, которое передаю в твои руки. Люблю, целую. Твой давно позабытый отец. Конец книги. Читала Ирина Веди.